Глава 31. Последние слова сгоревшей скатерти висят в воздухе, будто написанные дымом. Приходи, но сейчас не время разбираться с призраками прошлого. Через три часа на этом раскаленном плато начнется самая жаркая свадьба столетия, а у меня еще ничего не готово. Огневики, маги, чьи тела крепкие и словно высечены из базальта, быстро расставляют защитные барьеры по периметру. Их работа напоминает танец. Взмахи рук, и в воздухе вспыхивают рубиновые купола, отражающие жар. «Госпожа свадебный распорядитель!» Один из них с гривой волос, и как только не спалил такую шевелюру, машет мне. «Мы не можем поставить щит над столом молодых, там слишком сильная энергетика!» Я вздыхаю. Конечно, ведь жених — лавовый демон, а невеста — дочь вулканического дракона. Их первый поцелуй, скорее всего, вызовет термоядерную реакцию. Главное, чтобы не у папаши, конечно. Что мы можем сделать? Поставить ледяные руны. Но это уже не к нам. Ледяные руны? Да жених взял с меня слово, что никакой магии льда на его свадьбе не будет. Я грустно выдыхаю. Нельзя. Есть еще варианты. Огневик хитро подмигивает. Сделаем вид, что это особый вид огня. «Прикроем!» «Тогда я не сдержу слова!» Огневик неожиданно поддевает своим плечом мое и игриво говорит. «Что лучше, прослыть лгуньей или организатором испорченных свадеб?» Я киваю ему. «Выбор очевиден. Знаешь, спецов?» «У меня брат в ледниках. Сейчас вызову, нигом примчит. Правда, берет он немало. Ох, немало!» Огневик качает своей игривой. Беру эту дорогую лидышку и вам премию дам, если успеем все сделать без заминок и опозданий. По рукам, красотка, а потом пойдем на свидание. От неожиданности роняю банбаньерку. Золотую монету с профилем молодых, выкованную по моему заказу самой преисподней, то бишь небесной канцелярией, и едва ловлю ее. И еще мгновение, и она бы укатилась в щель, откуда ее бы уже не достать. Так что, пойдем? Не унимается этот огненный лев. «Простите, я занята», — вежливо отвечая ему, поднимая монету. Тем временем Юди, мой верный помощник-фей, тоже сражается с неприятностями. «Госпожа, бар с бурлящими коктейлями не может подняться. Мои ребята машут крылышками изо всех сил, но эти адовые напитки вечно проливаются кипятком». Огненный лев и тут стремится показать свое превосходство. «У меня есть двоюродный брат. Сильный воздушник. Мигом поможет поднять все, что необходимо». Юди, конечно, тут же воспринимает все в штыки. «Мои ребята не нуждаются в помощи!» Он толкает огневика выпуклым животом. Тот взмахивает рукой, и на ладони возникает огненный шар. «Огненная драка? И без меня?» Слышу я голос Бри. И тут же напряжение отпускает. Подруга всегда действует на меня воодушевляюще. Бри подходит, разминая руки, а за ней феи везут бар на колесиках Да-да, с теми самыми опасными бурлящими коктейлями. Помогла ребятам немного. Юди косится на Бри. «Знаю я ваши методы. Угрожали, небось?» «Обижаешь. Только слегка пощекотала огнем пятки. Не больше». Юди бурчит. Лулу хрипло смеется. А Бри закатывает рукава огнеупорного костюма. «Я тебе тоже захватила твой размерчик. Наденешь?» спрашивает она, косясь на мой деловой костюм и одаривая каблуки особо скептическим взглядом. Я пожимаю плечами. «Деловой дресс-код. Ты принесла то, о чем мы договаривались?» Я понижаю голос до шепота, чтобы нас никто не подслушал. Особенно тот самый огненный лев, что стал крутиться подозрительно близко. «Портал?» Конечно, принесла. Бри незаметно передает мне маленькую коробочку. Настроила на фразу «Давайте проводим жениха и невесту бурными аплодисментами». Выходную точку портала настроила по следам того самого кота, что приходил к тебе свататься. Ох, надеюсь, получится. И канцлер преисподней получит свой подарок. А я смогу разорвать контракт. Эй, нети! прекращай витать в своих мыслях а то огневик уже сердца тебе в воздухе шлёт. Ой, точно. Новое проклятие. Стоит глубоко задуматься, как всех вокруг лихорадят от любви, причем сложно предсказать, в какую сторону. «Кейтеринг на подходе!» — кричит Лулу. «Блюда дымятся?» «И скворчат!» Отлично. Все как хотел демон. Чтобы раздобыть заклинание для еды на огненную свадьбу, Мне пришлось сыграть в угадайку с продавцом уличной еды. Шакли не додумался его подкупить, а заклинания для чанов с едой у латочника оказались отменные. Так что, как выяснилось, не все пути для меня были закрыты. Просто Киру в голову не приходило, что свадьбы, которые я организую, бывают настолько оригинальными. И тут я слышу взрыв. Поворачиваюсь на звук и вижу Лулу с черным лицом, несущую в руках что-то непонятное. «Простите, госпожа!» Она чуть не плачет. «Ты в порядке? Не пострадала?» Я тут же оказываюсь рядом, осматриваю ее со всех сторон. «Что со мной будет? Это он не в порядке!» Лулу протягивает мне продолговатую черную штуку. «Это что?» «Это композиция на Президиум. Оу...» «Это действительно, оу!» В колбе сидели огненные светлячки, особые хищники, за которыми я посылала в самый опасный лес королевства бесстрашного наемника. Это была бы изюминка свадебного банкета, которая утерла бы шакли нос и показала, я и без обычных подрядчиков с живыми цветами, ого-го, какая креативная! «Может, ну и преисподняя с ней?» Бри пожимает плечами. «Я качаю головой». Поздно. Я уже похвасталась ей перед женихом. Он был в восторге. Теперь нужна замена, которая приведет его в экстаз. И как мне ее организовать?